Они едут вниз в шикарном лифте. Майк недоверчиво пялится на Хвостатова. Тот вдруг хитро подмигивает, типа не робей, воробей, всё будет тип-топ. А Майк вдруг стало смешно, отрясётся весь. Что? спрашивает агент с улыбкой. Вспомнил, читал недавно про одну графиню. 200 лет назад жила. Она в старости говорила, что ей очень любопытно будет умереть, как только встретит апостола Петра, первым делом задаст вопросы, которые больше всего интриговали при жизни. Что такое железная маска и кем всё-таки был шевалье Деон, мужчиной или женщиной. Знаете, а в антиризм XVIII века, который нарезался то так, то этак, конечно, знаю. Я вообще знаю всё, что вы захотите узнать. Обращайтесь с любым вопросом. Шевалье Шарль Женвьевэ Деон был гермафродитом, имел полный набор половых органов и поэтому мог с полным основанием выдавать себя и за кавалера, и за даму. А узник замка Святой Маргариты и Бастилии, вашарший в истории под прозвищем Железная маска, вовсе не брат-близнец Следовейка 14 и не апальный сюперинтендант Фуко, как утверждают некоторые историки. Это был бедняга, который родился на свет с родимым пятном по форме напоминающим голову с рогами. В те дикие времена этого было достаточно, чтобы счесть человека дьявольским отродом, хорошо на костре не сожгли. А меня другое всегда занимало, О май говорит: "Кто на самом деле убил президента Кеннеди?" Выт наверняка знаете. Конечно, убил его Ли Харви Освальд, который получил задание от русских в Москве. В КГБ обиделись на Кеннеди, что он их ракеты в 62-ом в Кубы попёр. ФБР русский след почти сразу раскопало, но решили шума не поднимать, иначе точно разразилась бы Третья мировая война, ядерная. Договорились по-тихому, русские сняли слишком рятивого шефа КГБ, а ФБР руками своего агента грохнули Уольда, чтобы не болтал лишнего. Эти материалы хранятся в архивах, просто они засекречены до 2063 года. Всё это агент выдаёт с ходу без запинки, а потом лифт останавливается. Приехали. Выходят они в полутёмный такой залчик. На сцене в луче стоит Мерлин Манро и поёт I want to be loved by you. Грим актрисы сделали суперский, вообще не отличить. Ну а голос, ясное дело, в записи. Майк застыл. Идите подталкивать его хвостатой. Вон ваш столик. На столике свеча, приготовлен бокал. Виски, 2 кубика, ломтик лимона. Майк садится, но не пьёт, смотрит только на сцену. В залчики ещё какие-то люди немного. Вот она допела, все хлопают. Мужик какой-то с бриллиантовым перстнем приподнимается, кричит: "Киска, садись ко мне!" И другие тоже зовут. Мерлин Манро посылает им свой знаменитый воздушный поцелуй, улыбается, спускается в зал, проходит, шутливо бьёт пальчиками по протянутым к ней рукам и садится к Майку, хотя он помалкивает и её не зазывал. "Мать твою, как же я устала", говорит она, потирая висок. "Что у тебя, виски? Я отопью?" Он смотрит на неё закаченев. Она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 Ты на меня смотришь, как будто влюбился с первого взгляда, говорит она и водит пальцем по его ладони. Только я не верю в любовь с первого взгляда. А ты? Верю. Майк пожирает её глазами и кажется, не очень слышит, что она ему говорит. Если честно, я тоже. Мерлин Манро улыбается ему тогда вертчево, прямо по-детски. И ты мне тоже нравишься. Можно я положу тебе голову на плечо? Кладёт, прикрывает глаза.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 Майк берёт и прижигает сигаретой себе руку, вскрикивает. Обернулся, её уже нет, упархнула. Он лижет обожжённое место, вдруг вздрагивает. В дверях стоит агент. Он в чём-то чёрном облегающем, так что его в темноте почти не видно, и сколько он там торчал, неясно. Как мечта не разочаровала? Нет, Мерлин ещё лучше, чем я воображал. Она совсем не такая, как про неё пишут. Она беззащитная.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 А когда у меня желания кончатся, появятся новые. Жизнь ведь не кончится. Просто она стала другая. Считайте, вам вышел апгрейд. Ну а потом что? Когда наступит потом, тогда и поговорим. Это у вас оттуда привычка осталась всё в завтра заглядывать. А нет никакого завтра, сплошное сегодня. Итак, какой следующий заказ? Даже не знаю, всегда хотел на Северном полюсе побывать. Сам не знаю почему.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 Страшно вниз заглянуть, действительно жуть. Там остановились люди, задрали головы, что-то кричат, размахивают руками. Агент улыбнулся. Да чего страшного-то? Ра разобьюсь. Во-первых, не разобьётесь. Поглядите на меня. Во-вторых, если бы и разбились, куда вы денетесь? Снова к нам попадёте. Ну, вперёд. Это такой кайф. Вся улица вас приветствует. Тут даётся вид снизу с улицы. Там суетятся прохожие. Кто-то кричит, он с ума сошел, отойдите, сейчас прыгнет. Кто-то звонит по телефону, это пожарная, здесь ЧП. Главное, Майка в его белом халате снизу видно, а хвостатого в черном костюме вообще нет. Ноль. Снова съемка наверху. Майк улыбает своей сирот, машет толпе, которая ему орет что-то невнятное, и тоже ему машет. «Полет над низом кукушки», — говорит он, прыгает в пустоту, растопырив руки, переворачивается в воздухе и с отчаянным криком летит вниз. Хрусткий удар о мостовую, общий вопль. Лежит Майк на асфальте мертвый, с выпученными глазами, из-под белого халата разливается темная лужа. А висящий наверху хвостатый задирает голову к крыше, подает кому-то знак и начинает медленно ползти вверх. Над ним что-то блестит.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 Хозятат и смотрит на неё с корделивой улыбкой. Вообще-то это противоречит правилам, но желание клиента для нас закон. Вы сообщили нам всё, что требовалось для выполнения заказа. Мы воспользовались полученной информацией и просчитали все варианты. Ну я вам ничего такого не говорила, что он любит есть, что он любит пить, какие ему снятся сны, какие у него любимые фильмы и, пр и прочую дребедень.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 Остальное вопрос тайминга и организации. Объекту кажется, что он действует произвольно, а на самом деле он превращается в футбольный мяч. Несколько пасов в одно касание и гол. Главное не упускать инициативу. Он вынимает диск и суёт его в шредер. Хруст, чавк, под он сыплется крошка. Вот и всё. Никаких следов. Если понадобим FMC ещё, обращайтесь и присылайте знакомых. Кому можно доверять? Спасибо, говорит блондинка. Я и не вполне понимаю, как далеко распространяется сфера ваших услуг. Очень далеко, отвечает он с улыбкой. Бесконечно далеко. Мы бюро любых услуг. Заодно мотает башкой, хвост болтается туда-сюда, как у тебя, потом подмигивает прямо в кадр, и в глазах сверкает огоньки. Идут финальные титры под клёвую такую песню. Я спел бы, но слуха нет. Фрол выжидательно смотрит на Лидию.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 Зачем же тогда ты меня позвала его смотреть? Фильм отличный. Я всё Я его всё время в голове кручу. Подумала, если ты тоже оценишь, значит, у нас сложится. Как ты предложил пересказать, я подумала, это ещё лучше. Сравню, как я кино увидела и как он. А ты наплёл хрень какую-то, фрол балабол. Тебе не понравилось? Его лицо вытянулось. Мне не понравилось, что ты врёшь и не краснеешь. «Ты часто врёшь, да?» Он мне определённо двинул плечом, и это почему-то разозлило её больше всего. Покраснев, Лида быстро сказала «Всё, пока, не ходи за мной!» «Я подумаю, нужен ты мне такой или нет. У меня твой телефон срисовался. Надумаю, сама наберу. А ты мне не звони». «Понял, не буду». Он со вздохом проводил взглядом встроенную и сердитую фигурку. Прошептал «Эх-эх, рано или поздно, подстарастели в расцвете лет». «Несбывшаяся зовет нас». Посидел немного, грустно водя пальцем по ободку чашки. Оставил на столе деньги и тоже побрел к выходу. Минуту спустя официантка, беря деньги, увидела на столике его забытый мобильник. Дошла до двери и выглянула на улицу, но парень в светлом костюме уже затерялся в толпе. «В какую сторону пошел такой пергидрольный?» И спросила она у гардеробщика. «Трубку забыл, придурок!» «Хрен его знает! Не бегать же за ним!» «Спохватится, вернется!»